Города под горами работали с большим энтузиазмом и даже передавали с партиями оружие и снаряжение записочки с выражением симпатии. Начиналась ранняя зима. Шли дожди. У Фамира закономерно кончились плащи новичка, в силу чего он проводил партии обычных инициаций, и, конечно же, у него шли неудачи. Не сказать, чтобы у них с Ластрионом было не так много брака, как они боялись, но порядка 80 бойцов ушли в раздел Ну, не получилось. Я запретил ему отправлять их в обозную роту, они остались в магической роте, хотя и на вторых ролях. То есть магами им не быть, но и мечами махать им не придется. Дело в том, что я фразу Фомира про ведьм воспринял по-своему, даже вспомнил про Мадану, но всему свое время. Роты одевались в броню, стрелки осваивали лучшие луки, латники получали лучшие боевые молоты, секиры, мечи, копья, тисаки, боевые крючи, щиты вместе с тем на полную катушку работали шесть собственных кузнец штатгаля где в три смены подгоняли ремонтировали восстанавливали создавали оружие и снаряжение при условии постоянных боевых действий роты продолжали зачистку периферийных квадратов и когда это было сравнительно безопасно средних районов Солдаты в совершенстве осваивали то оружие, что им досталось. Лукавить не буду, досталось им самое лучшее. Из-за богатого финансирования я закупился так, что личный полк королевской охраны бы позавидовал. Конечно, у тех чертей была лучшая база для тренировок, и выбирали туда почти что спортсменов и комсомольцев с хорошим послужным списком. А не как в моем случае, катаржан с кучей хронических заболеваний. Так что мы были где-то на одном уровне. Но вот чего ни у кого другого не было, так это такого богатого и пугающего боевого опыта, обстановки, когда солдат отправляют в бой, как «Здравствуйте!». Идеальной подготовки не бывает, и все нельзя довести до некоего совершенства. Во всяком случае, я в такое не верил. Так что в один из дней, когда легкий ледок сковал поверхность болот, я назначил военный совет. Теперь, после разговоров с Анаей и слов Шота о том, что ценностей в районе алтаря полно, после месяца подготовки, пора было планировать собственно сражение. Хорошо, когда инициатива на моей стороне. Я смогу навязать врагу нужный рисунок боя. Большой зал черной крепости я превратил в военный штаб. По центру старый добрый стол, но общая карта болот убрана в сторону. У нас была приблизительная карта той части местности, где была крепость, а также макет крепости. Он и был в центре внимания. «Вокруг стола собрались все старшие офицеры армии Штатгаль. Фамир склонился над макетом, предполагая расположение магических потоков. Братья Квизы стояли по бокам от меня, напоминая присутствующим, что они стояли у истоков армии и поддержат любое мое решение». Вайн расположился в тени, откуда мог присматривать за другими, но не отсвечивать самому. Все расы были представлены, хотя больше других было орков и людей. Тайфун возвышался над всеми, как живая гора. Зульген присутствовал, но сидел в уголке. Напоминая, что само по себе сражение интересовало его косвенно, а именно, сколько мы отгрузим в его ведомство раненых. Начнем с анализа сил противника, я указал на костяшке с изображением скелетов. После той вылазки я трижды смог задействовать купленных на рынке орлов и пролететь над крепостью. Высоту они компенсировали острым зрением, так что я многое рассмотрел, хотя и отдавал дань тому факту, что часть монстров может и будет прятаться прямо в грунте и болотной жиже, так что всех сюрпризов врага мы не знаем». По данным разведки минимум 3000 ординарных скелетов, два костяных голема вертикального строения высотой с двухэтажный дом, пять личий в башнях и мертвый рыцарь, как говорит наш штатный прорицатель из магической роты, зовут нашего приятеля Кейрат Обелиск, имя дурацкое. В меру сил постараемся, чтобы судьба была такая же. Хайцгруг хмыкнул: Против нас 3000 тысячи, да мы их размажем, даже не вспокеем. «Ты забываешь про алтарь», — я коснулся красного обелиска в центре макета. «Это хреновина не просто ритуальное сооружение или туристический аттракцион. Она усиливает нежить в радиусе действия и одновременно ослабляет живых. Чем ближе к алтарю, тем сильнее эффект. На расстоянии 50 метров обычный человек едва ли сможет нормально дышать». «Значит, дальний бой?» — предложил Фаин. «Личи», — напомнил я. 5 магов нежити против нашей малоопытной роты, которые ответят дальней магии. Но мы сбалансируемся по ним артефактами, и далеко не только ими. В зале повисла тишина. Каждый понимал масштаб проблемы. Прямая атака означала огромные потери, возможно, полное уничтожение группировки. Я обошел стол, рассматривая макет с разных сторон. Годы стратегии в реальном времени и некоторый боевой опыт научили видеть слабости там, где другие видят только силу. Нарви почесал бороду. «Укрепление на поле боя. Подкоп!» «Болото не место для подкопов, да и времени не будет», — задумчиво ответил я. «Но гномы же у нас умеют и кое-какие механизмы строить». «А у командура уже есть кое-какой план?» «А то! А что, если мы не будем атаковать крепость?» Все уставились на меня с недоумением. Хрэган озвучил общую мысль. «Но алтарь же внутри!» Как тут справедливо заметил товарищ Шот, вор рецидивистый, и юный колдун в одном флаконе, алтарь стоит в центре двора, на открытом пространстве. Между ним и стенами около сотни метров, и он доступен для почти что прямых ударов и хорошо виден. Я начал расставлять фигурки с изображением наших рот Пришла пора озвучить мой план. Само собой, я уже придумал, как действовать. Остальные нужны мне не как оппоненты в споре, а для обсуждения деталей операции. Ну и еще, разумеется, как исполнители, потому что каждый солдат должен знать свой маневр. Глава 23. К сердцу. Чтобы напасть на алтарь под защитой мертвого рыцаря, в одной из очищенных зон в средних квадратах был построен временный лагерь. Переночевали там. А то были серьезные опасения, что враг предпримет попытку нас атаковать. С ранние мы выдвинулись по направлению сердца болот. Собрались быстро, двинулись с рассветом. Многие мероприятия начинаются с рассветом. Рыбалка, медитации, утренние фотосессии, переклички кукарекующих кочетов сельхоз работы, война. Утро было морозным, воздух чистым, и все равно из-за враждебной магии при вдыхании першило горло. Солдаты время от времени кашляли, так что помышлять о том, что такую толпу удастся подвести к позициям противника незаметно, не приходилось. Через час я уже стоял на вершине холма в трехстах метрах от стен вражеской крепости, наблюдая за последними приготовлениями и жалея, что птичий пастух сегодня мне ничем не поможет птицы на битву не прибыли. 25 рот армии штатгаль выстраивались в боевые порядки. Две с половиной воинов в гномих доспехах представляли весьма внушительное зрелище. Батальоны Хайтсгруга заняли центр. Их тяжелые щиты образовали непробиваемую стену. За щитовиками слева расположились эльфийские лучники Файна. Справа гномии арбалетчики. Две легкие пехотные роты прикрывали фланги. За спинами лучников стояли тролли, в созданной по индивидуальной мерке броне и перетаптывались. Только Тайфун стоял как скала, неподвижно, и лишь его голубые глаза поблескивали из-под шлема. Я коснулся роем командиров, и все отчитались о готовности. Голос Хайдс груга звучал в моей голове через рой. "Парни, роваться. Пусть не слишком рвутся", ответил я мысленно. Помни, это организованное действие с определенной последовательностью, а не героическое стояние насмерть или лихой праздник меча и топора. Понял. Я проверил связь с остальными командирами. Файн подтвердил готовность лучников, Нарви доложил о завершении установки легких баллист для прикрытия отступления основной группы. Тайфун медленно поднял массивную руку, показывая, что готов двинуться, и его магия чувствует себя хорошо, несмотря на действие проклятия. Еще три роты, две легкие эльфийские и и щитовики, самые шустрые и крепкие из тех, кто были, все под командованием Муранга, затаилась в низине за холмами. С ними находились Фамир, Ластрион и большая часть магов. Там же были три тяжелые катапульты и их гномия обслуга. Гномы шмыгли носами, у всех серьезные морды. Прямо за моей спиной на холме стояла сводная рота, которая, среди прочего, охраняла ставку командующего, то есть прикрывала меня. «Начинаем!» — обратился я с общим приказом через рой. «Вперед! Медленный марш!» — глухо прохрипел Хайтгрук. И его пехотные роты центра двинулись в сторону крепости размеренным маршем. За ними последовали эльфы. Эльфийские лучники подошли к крепости и дали первый залп. Сотни стрел устремились к черным стенам, где на зубцах виднелись фигуры скелетов часовых. Большинство стрел отскочило от древних камней, но несколько нашли цели. Костяные воины рассыпались, лишенные магической связи. Вместе с тем часть тро двинулась назад, в том числе арбалетчики, малые катапульты и легкая пехота прикрытия. Тролли вышли вперед. Тайфун воздел руки к небу. Его низкий гортанный голос начал древнее заклинание. Над крепостью возникли десятки смерчей. Тайфун вызвал легкий природный катаклизм. Ответ нежити не заставил себя ждать. Если они не напали на первичное построение, то при приближении и нападении среагировали. Массивные ворота крепости распахнулись с жутким скрежетом. Из темноты проема хлынула волна скелетов. Сотни мертвецов в ржавых кольчугах и полуистлевших доспехах устремились навстречу живым. Их движения были неестественно плавными и организованными, словно невидимый кукловод дергал за тысячи нитей одновременно. «Держать щиты!» — твердо скомандовал хайцгруг. Сейчас его хриплый голос был слышен уже даже на холме. Пехотная фаланга панцирников хайцгруга выстроилась, ощетинилась, выставила копья. Первый ряд чуть присел, упирая щиты в землю. Второй ряд упер щиты в спины первых, третий – вторых, и все держали копья. Классическое построение против лобовой атаки. Скелеты врезались в стену щитов, подобно морской волне. Лязг металла, хруст ломающихся костей, мат на орочем языке. В рядах рот сражался игри-шейк. Заднее построение контролировал Новак, а братья Квизы были около фамира. воинов переднего края были не только копья, но и молоты. Копья более эффективны против живых, но когда скелеты подтянулись вплотную, пошли в ход молоты. Ими воины крушили черепа, пробивали грудные клетки мертвецов, но те продолжали наваливаться. До тех пор, пока их скелеты не разлетались в дребезги от ударов боевых молотов. Но даже тогда у покоенных скелетов заменяли все новые и новые. «Лучники! Огонь по скоплениям сзади переднего края!» — приказал Файн, который выстроил своих за спинами фалангитов. Эльфы перенесли огонь в глубь вражеских рядов. Стрелы с тяжелыми наконечниками пробивали несколько скелетов насквозь. Гноми и арбалетчики отошли в глубокий тыл, там же остались и катапульты с прикрытием. Пусть даже без птичьего пастуха, все равно Рой создавал мне прекрасное представление о действиях сразу множества подразделений. Каждый выполнял свою работу, никто не паниковал. Основная масса нежити покидала крепость, с каждой минутой усиливая нажим на центр. Но что-то беспокоило меня. Ах да, топовые монстры! Из общего потока вдоль стены вышло нечто огромное – костяной голем, собранный из сотен скелетов. Его уродливые руки представляли собой сплетение ребер позвоночников, а ноги – массивные конструкции из бедренных костей древних воинов. В центре груди пульсировало зеленоватое свечение, магическое ядро, дающее этой мерзости подобие жизни. Голем двигался с пугающей для своих размеров скоростью и атаковал не центр, а пытался обойти основной строй с фланга. «Тали, твоя работа, командуй пирокинетиками!» Тали, первый обращенный из самый до настоящего времени матерый маг огня, не подкачал. Десяток магов ударили по голему множеством росчерков и взрывов, то есть у кого какой вариант огненной магии работал лучше. К ним присоединился и Астурий, который отправил в голову голема и в этот раз почти что не промазал громадную шаровую молнию. Через минуту обстрела от голема стали отваливаться куски. Еще залп, и он пал. Первый готов. «Свен, прикрой левый фланг своими Дедами Морозами». Свен, один из первых инициированных, в конечном итоге не оказался великим магом льда, но он был воином, был суров, силен, решителен, смел и пользовался авторитетом среди магов. Так что под его началом были еще несколько магов льда, в том числе те, кто был сильнее него с точки зрения магии. Формальная сила не показатель авторитета, зато его подопечные знали, что он не бросит их на поле боя, в том числе потому, что гномы придали ему круглый щит и отменный боевой топор. Вместе они вышли на левый фланг и стали бить по земле и тем скелетам, которые пробовали обойти построение ледяными заклятиями. Мои маги не были универсалами, не знали большого количества заклинаний. Они учили буквально 2-3 приема, но отработали их очень хорошо. Лед сковывал скелетов, примораживал, замедлял. Не сказать, чтобы эта магия была фатальной, но если правый фланг уже выжжен огнем, то левый теперь приморозило, и продвижение там попросту остановилось. У противника оставался центр нашего построения, и он продолжал туда давить, что есть сил. Причем скелетов предсказуемо оказалось больше, чем показывала моя разведка. Часть тварей пряталась под землей и теперь перла наружу. Мой расчет строился на том, что нежить агрится на живых и что враг обязательно атакует. Выйдет из крепости вместо того, чтобы использовать ее как фортификацию. Однако, если бы они заперлись, я бы просто примерил иную схему боя, блокировал бы ворота и применил дальнобойную тактику. Появление второго голема в центре заставило меня ускорить планы. Маги не могли безопасно вдарить по голему так, чтобы не зацепить ряды своих, так что... Хайцгруг начинает ход, все как на учениях. Есть! И почти сразу же голос Орка пронесся по рядам Батальоны! Переходим на вторую линию! Повторяю, отходим по флана! Это был самый сложный маневр отступление под давлением противника. Одно неверное движение и организованный отход превратится в паническое бегство. Но десятки боев, проведенных по такой же схеме, конечно, против нас никогда не было такой орды, дали свой результат. Тяжелая пехота синхронно отступала шаг за шагом, продолжая отбиваться от наседающих скелетов, еще и ухитряясь сделать это быстрее, чем голем продвигался к их рядам сквозь скопление скелетов эльфы маячили за спинами панцирников обстреливая голема хотя это и не давало особенного результата однако у некоторых эльфов были магические луки которые заряжали стрелы боевой магии такие стрелы хоть как-то беспокоили и замедляли его но в целом он продолжал движение тайфон давай не голема магии Я могу выбить из него дурь молотом нет там их слишком много «Никакого бессмысленного геройства. Одного бы ты завалил, а там... Отставить! Используй магию!» Тайфун послушно создал парочку локальных вихрей, которые пытались утянуть голема или сбить его с ног. В это время из ворот крепости вышли пять фигур в ислевших мантиях, окутанные аурой абсолютного холода. Личи. Древние маги. Безумие и воля. Древние заклятия. «Сила и полное отсутствие человечности». Зеленые огоньки в пустых глазницах черепов личий, оценивающе скользнули по полю боя. «Маги, жгите личий! Что из сил? За Дагестан!» Мага Магомед – распространенная имя на Кавказе. В штат Галли не понимали многих моих выражений и шуток, но мой авторитет как тактика позволял говорить и думать то, что я считал нужным. Личи были слишком далеко от наших позиций, тем более, что наша передняя линия уже вовсю пятилась назад. Тали не подвел, он ударил, в том числе использовал и артефакты. В какой-то момент это напоминало удар РСЗО «Град» по району ворот. Личи могли бы здорово потрепать мои ряды, развалить построение фаланг и позволить орде скелетов прорвать строй, но они банально не успели. Просто потому, что мы ждали их появления на арене. Но сотни заряженных ластрионом артефактов огня под управлением огненных магов — это не шутка. РСЗО ГРАД это то, что нивелирует численные преимущества, а в данном случае преимущество мертвого рыцаря в сильных магах. Когда пламя схлынуло, в районе ворот были только обугленные кости. Однако радоваться было еще рано. Мертвый рыцарь и его подпитка алтарем позволяла ему победить нашу армию чуть ли не в одиночку. Если бы, конечно, мы бы играли, стали играть честно. Тайфун. «С тебя туман!» Тролль дисциплинированно применил один из доступных и развитых у него магических навыков, развернул над вражеской крепостью и над ее окрестностями, кроме наших позиций пространством около ворот, плотный туман. Впрочем, алтарь применил ответную магию, и туман над крепостью изгнал, оставив только клочья за пределами стен. Тем временем роты Хайтсгруга отходили от ворот все дальше и дальше назад. Очень скоро они отошли к позиции где уже выстроились рядом с гномами арбалетчиками и малые катапульты. Собственно, это те же бородатые универсалы-гномы, которые у меня и сапёры, и инженеры, и подрывники, и арбалетчики. Я использовал их в разных ролях, но знал их слабости, например, медленную скорость. Поэтому в хождениях туда-сюда и стоянии у крепостных ворот они не принимали участия. Я предпринял вполне очевидное контролируемое отступление. Надеюсь на то, что эта постановка не была так уж очевидна. Я же предпринял ее после того, как враг прогнул мой центр. В то же время наш отход позволял врагу выстроить своих воинов в боевые порядки. В какой-то момент враг тоже это понял и стал организовывать свое воинство. Скелеты перестали переть на наши щиты, а остановились, чтобы выстроиться в несколько пугающих своей идеальной геометрии коробок. И одна из коробок была нацелена на холм. «Сводная рота. Отходим за холм, пока нас тут не порубили в крупный ломоть. Мне и моей охране пришлось отойти, чтобы следующая атака не накрыла лично меня. Холм оставался пустым, и это нервировало меня, потому что если мертвый рыцарь займет его, то увидит всю картину боя целиком, а тогда...» Но он был хоть и мертвым, но рыцарем, а не осторожным полководцем. Рыцарь видит врага, рыцарь не боится врага, рыцарь мчится в бой на врага. Грохот копыт заставил всех обернуться к воротам. Даже видавшие виды бойцы невольно присели. Мертвый рыцарь Кейрат выехал на поле боя. Его облик внушал первобытный ужас. Черные доспехи, покрытые рунами проклятий, громадный рост, шлем в форме черепа с горящими алыми провалами глазниц. Двуручный меч невероятного размера, от которого исходили волны холода, но страшнее всего был его скакун, костяной конь с гривой из прозрачного темного пламени. Появление командира мертвецов мгновенно изменило ход битвы. Скелеты задвигались быстрее, их движения стали точнее и сильнее. К сожалению, часть уже побежденных скелетов прямо на наших глазах принялась восставать прямо на поле боя. Я заскрежетал зубами. «Ну да, не один я умею внушать правила. У него своя магия алтаря. Он клепает себе новые войска прямо в ходе битвы». Костяной голем ускорился, расталкивая ряды союзников, как кегли, но при этом он оторвался от поддерживающей его пехоты, потому что те стояли в коробках. А танк без пехоты уязвим. «Центр! Раздвинуть ряды! Пропустить тайфуна!» «Тайфун! Тремя единицами! Давай!» «Тролль-тайфун действовал так, как я его учил, то есть эффективно». Мгновение, статичные тролли, трое, в том числе и сам Тайфун, пришли в движение, и, проскочив образовавшийся пролом в построении центра, навалились на голема. Голем был в полтора раза выше, но один. Чертов некротический ублюдок нанес по моим славным парням несколько ударов, однако Тайфун обошел его сзади, и чудовищным ударом молота разнес его некротическую голову. «Назад! Быстрее!» Скелеты резко сорвались из коробки и бежали, чтобы облепить троллей толпой. Однако мои ребята успели сбежать. Вернуться под защиту потрепанной фаланги, моментально сомкнувшей свои ряды. Ух, молодцы, блин. Так и седым станешь. Мертвый рыцарь поднял меч, и по полю боя прокатилась волна ледяного ужаса. Несколько десятков моих воинов не выдержали и упали на землю, как от ударной волны. Многие гномы и гоблины пали на землю, некоторые бросили оружие и принялись кричать, как безумные. У меня у самого сердца сжалось от страха. Стало так тоскливо. Захотелось сдаться прямо сейчас, чтобы все эти страдания закончились. Черт, а ведь у меня божественная защита. Что же тогда чувствует мое войско? И тут меня словно прошило, как разрядом тока. Энергия, которая дремала внутри меня, превратилась в пружину, которая разворачивается. В этот миг пружина эта была начинена живительным огнем ярости, удивительной легкости, уверенности в себе, чистого гнева и силы. Из меня родилась волна, светло-оранжевая волна, которая выплеснулась и прошлась по полю боя и вызвала крики. Крики «Ура!» Рой показал, что мораль войска, только что стоявшая в красной зоне, то есть близко к состоянию бежать, что и сил, вышла в состояние зеленое, то есть мое войско готово драться и побеждать, будучи совершенно уверенным в победе. Что это было? Фамир, что случилось? Ну что? Почем я знаю? От тебя поперла магия. Что-то по менталистике. Кратковременное поднятие морального духа армии для перелома в сражении. Рост силы, скорости реакции, морали, восприятия. У тебя должно было появиться представление о скорости перезарядки. То есть, когда ты сможешь применить навык повторно. Это типа буст? Я бустер? Босс, ты генерал армии, соберись! Враг сейчас атакует. Но, к сожалению, ситуация была иной. То есть, только что коробки двинулись вперед и на мои позиции, и тут мертвый рыцарь Кейрат явно насторожился. Смотритель алтаря, который уже отошел от своей крепости на пару сотен метров, внезапно остановил скакуна, недвусмысленно намереваясь вернуться. «Ну вот что тебе еще надо? Что тебя не устраивает? Все же нормально было минуту назад!» «Нельзя было этого допустить!» «Тиль, шарахни по рыцарю от души!» «Тайфун, примени на рыцаря магию». Десятки магических всполохов, которые, впрочем, тут же растекались по куполообразной защите рыцаря, пронеслись над полем боя. Следом ударили дальнобойные эльфийские лучники, стрелы которых достигали цели, но вязли в магической защите. Тайфун воздел руки, и с неба ударила молния. Не такая мощная, как у Астурия. Все же тролль был природным магом. Многоцелевым, но получилось ярко. Ослепительный разряд врезался в рыцаря, окутав его сетью электрических разрядов. Костяной конь взвился на дыбы, а сам Кейрат рассмеялся. Жуткий потусторонний смех прокатился над полем боя. — Глупцы! Его голос звучал, как скрежет над гробных плит. — Вы думаете обмануть смерть? Все умрут и все станут под мое знамя! и лавина скелетов продолжила движение к нашим позициям. «Катапульты! Стрельба по готовности! Маги центра! Не отставайте!» Тем временем три засадные роты, те, которые были в низине за пределами основного боя, стремительно приближались к стенам под прикрытием остаточного тумана на участке в нескольких сотнях метров правее ворот. На совершенно нейтральном участке стены. Три катапульты мчались за ними на всех парах. Это направление было выбрано только потому, что грунт тут был твердым и ровным. А перед ними, хотя и за стеной, в центре двора крепости виднелся алтарь, обелиск из черного камня, пульсирующий зловещим светом. Засадная группа действовала сама, не дожидаясь моего приказа, и даже в случае смерти меня или Фамира должна была закончить выполнение задач. Катапульты развернулись примерно в то же время, когда волна скелетов с треском столкнулась с моей, уже изрядно потрепанной фалангой. Но... Главной задачей все жертвы были для того, чтобы отвести основные силы врага, оттянуть на себя, в том числе и его темнейшество мертвого рыцаря. Теперь вся масса нежити давила, что из сил мою армию, и ее, о ужас, беспрерывно усиливал алтарь, делал кости скелетов прочными, как металл, а движения стремительными. Попробуй такую зверушку завалить. Катапульты под стенами развернулись, щелкали механизмы, гномы работали самоотверженно, технично и быстро. Первый снаряд полетел по направлению к цели. Мешок, плотное скопление с зачарованными загутай камнями описал дугу и упал в десяти метрах от алтаря и немедленно рванул. «Корректировка!» — крикнул Фамир, «Правее и дальше!» Второй снаряд лег ближе, а третий угодил на плоскость обелиска. Взрыв потряс алтарь и, как мне показалось, отозвался среди нежити общим стоном. Мертвый рыцарь взревел от ярости. Одним взмахом он развернул своего коня, моментально оценивая, что происходит за его спиной. «Охрония!» — нечеловечески громко орал Кейра от своей армии. «Любой ценой защищать алтарь!» Но было поздно. Расстояние имеет значение. Фамир и Ластрион одну за одной активировали детонацию. Еще три разряда от трех катапульт синхронно легли в алтарь и рванули. Маги, а там под стенами было большинство магов, ударили в этот же момент всем, чем могли, включая как заклятие, так и заряды множества артефактов. Глава 24. Никаких дуэлей. Чудовищный взрыв потряс землю, повалив многих моих бойцов и большинство скелетов. Стул разноцветного пламени взметнулся на сотни метров вверх. Магическая энергия разрядами молний разных типов смешалась в хаотическом коктейле, разрывая саму ткань реальности. Ударная волна сбила меня с ног даже на таком приличном расстоянии. Когда я поднялся, от алтаря осталась только дрожащее от гнева и ревов вплеснувшейся энергией дымящаяся воронка. «Реактор. Это был местный реактор. И не факт, что сила, сокрытая в алтаре мертвого бога, менее губительна, чем в пятом энергоблоке». Эффект по армии нежити был мгновенным. Скелеты застыли, потеряв координацию. Многие просто рассыпались в прах. Только мертвый рыцарь устоял. Но и он пошатнулся, словно получив невидимый удар. Алые огни в глазницах потускнели. «Маги и катапульты! Эльфы и гномы-арбалетчики! Из всего, что есть по рыцарю! Давай!» Транслировал я во всю мощь Роя. «Добить его, пока он не придумал новый фокус!» Сотни росчерков сплелись в одной точке. Ну, конечно же, рыцарь был почти неуязвим, пока за его спиной был алтарь. И именно он был слабым местом всей вражеской армии. Безликий, сильный, неподвижный и полный скрытых тайн. «Фамир говорил мне буквально вчера, что любой маг постарался бы любой ценой захватить алтай Те силы и знания, что он в себе таил, делали бы такого мага безумно сильным, сильнее любого короля, но властолюбие не входит в число моих пороков. Я хорошо представлял себе, что скажут боги, если я возьму под контроль такую опасную находку. Боги иногда не шутят, и с ними бывает весьма трудно спорить». К тому же я не маг, мне не нужны все эти заклинания, которые, как думает маг, можно обернуть во благо и построить и Эдем на месте болот. Нельзя. Я не строитель демов, я тактик. Я разрушитель и защитник, но никак не великий маг и властолюбец. Поэтому сначала раздробить к ядрени фени, затем раскатать в тонкий блин, после чего разбить на этом месте парк суточками. Пехота дралась, разбивая тех скелетов, что были рядом с позициями. Упавшие от ударной волны вставали, хватаясь за оружие. Под крики капралов и сержантов восстанавливали строй. Но Кейрат еще представлял угрозу. Он развернулся ко мне, каким-то образом вычислил мое местоположение за холмом, и, несмотря на то, что получал заряд за зарядом, продолжал стоять. «Ты!» – прохрипел он одновременно, и при помощи телепатии, и вслух, громоподобным голосом. «Ты заплатишь за это, смертный!» Мертвый рыцарь пришпорил костяного скакуна. Тот взвился на дыбы и... полетел. Прямо по воздуху, попирая законы природы. Ах ты ж падла! Аная, если ты хотела мне помочь в бою, сейчас самое время. В воздухе около летящего, аки-черный невинный голубь, рыцаря образовался здоровенный кулак. Только кулак и больше ничего. Из золотистого сияния. И продвинувшись вперед, резким ударом снес рыцаря, заодно сбив его с коня. «Переместить огонь, скорректировать, нанести удар», — приказывал я роем. Маги не оплошали, они снова и снова били по рыцарю, а тот буквально гнулся под ударами. громоподобно закричал Кейра так, что его услышали все в радиусе пары километров. «Я требую схватки с рыцарем, командиром Росом, по древнему праву рыцарей. Пусть наша схватка решит исход войны!» «Или он себя покроет вечным несмываемым позором!» «Ага, неси седло!» — негромко ухмыльнулся я. Кейрет весил по меньшей мере тонну и был магическим существом высшего порядка. А я просто человек, так что... «Синхронный удар! Добить, гада! Никакой дуэли!» — снова скомандовал я посредством роя. «Еще один удар!» «Рыцарь явно растерял свою суперзащиту, и он начал падать, теряя куски доспеха. Мертвый рыцарь захрипел. Из раны потекла не кровь, а черная субстанция, похожая на жидкую тьму. «Это не конец», — прохрипел он. «Смерть не умирает». Его тело начало рассыпаться. Доспехи с грохотом упали на землю. Костяной конь ударил копытом о землю и растаял, как густой едкий дым. От Кейрета обелиска остался только меч, глубоко вошедший в мертвый грунт. Я огляделся. Поле боя представляло жуткое зрелище. Повсюду валялись кости поверженной нежити, островки пепла, пламя и горящие камни. Но часть скелетов все еще в строю. хайтсгрок Продвижение вперед! Раздавить скелетов! Добить врага!» «Повинуясь моему приказу, основная группировка пришла в движение и стала наступать. Лишенные лидера и алтарной защиты скелеты дрались без огонька, и это была уже не битва, а избиение». Так или иначе, через четверть часа вся нежить была втоптана в мертвую холодную землю. Зульген уже бежал со своей командой целителей. Выжившие помогали раненым товарищам. Подсчет потерь оставил тяжелый осадок. 48 убитых, больше 300 раненых разной степени тяжести. Однако мы победили, и ситуация могла бы быть намного хуже. Роты перестроились, вошли в крепость и устроили зачистку там. Алтарная стража, около 300 скелетов, без руководства и магической аурной поддержки, стала просто бессмысленным стадом, которое попробовало кусаться, но ничего особенного без своего алтаря не показало. Никто не торопился. Мы умели воевать, твердо зная, когда надо спешить, а когда нет. Я сел на покрытый, оплавленный рощерками от примененных боевых заклятий, камушек. Теперь можно и перевести дух. Как-то так совпало, что дрались мы почти все время под плотными черными тучами, откуда только изредка выглядывало солнышко. А теперь тучи разошлись, и солнце приветливо сияло, освещая эти проклятые земли. Может, это знак, а может, просто совпадение. В любом случае, сердце болот было за нами. Алтарь пал, сделка с богами выполнена, а перед нами были территории, где скрывались богатства. На следующий день мы вернулись, и теперь черная крепость гудела от праздничного шума. Победа над армией мертвых заслуживала хорошей пьянки, и мои бойцы отрывались по полной. Но меня что-то тревожило с момента возвращения. Какое-то смутное ощущение, словно незакрытый гештальт в компьютерной игре. Спустившись в подвалы проверить трофейное оружие, я замер на середине лестницы. Голоса, едва различимые, будто доносящиеся из-под каменного пола. И активировал рой, усиливая восприятие до предела. Слова звучали на древнем наречии. Я вроде бы не должен был способен его понимать, но понимал. Видимо, магия Роя была способна игнорировать языковой барьер. Интересно, что мертвый рыцарь мог говорить на всеобщем, а тут... Кто мог обращаться ко мне в подвале черной крепости на древнем наречии? Да еще и при помощи Роя. Определенно, это был тот, кого Рой считал не врагом. И это была мольба просьба о помощи, а не угроза, вернулся наверх и нашел братьев квизов у бочки с Элем. Муранг как раз рассказывал историю о том, как с разбегу врезался в строй скелетов. «Парни, простите, что отрываю, но есть работа», — прервал я рассказчика. «Тихое, но важное». Хрэгон оставил кружку. «Что случилось, босс?» «Пошли в подвал. Там кто-то говорит из-под земли». Братья переглянулись. Их гномье происхождение давало особую чувствительность к подземным аномалиям. В подвале Муранг прислонил ладонь к стене, закрыв глаза. Хрегон делал то же самое в другом конце помещения. Через минуту младший брат подозвал меня жестом. «Здесь кладка другая. Мы можем ее разбить». «Валяй. Голоса слышны оттуда». Работали молча, извлекая камень за камнем. Древний раствор был прочен. Но визу упрямы, так что вскоре открылся узкий проход, уходящий вниз под острым углом. Воздух из туннеля пахнул не смертью и разложением, а плесенью и теплом. «Так, возможно, без нашего магистра разобраться с этим будет сложновато», прикинув обстоятельства, произнес я. «Подождем его». «Фамир, срочно приходи на середину лестницы, ведущий к складу трофеев», попросил я через рой мак явился через 10 минут, слегка покачиваясь. Впрочем, стоило ему увидеть проход, как хмель мгновенно выветрился из головы. «Что за чертовщина?» «Помнишь, нам шот с первого дня толдычил, что под крепостью что-то есть», — напомнил я. «Ну, было и...» «Теперь ты решил сам заделать с кладоискателем?» «Не думаю, что это клад». Мы вчетвером двинулись вниз, ступая осторожно по покосившимся от времени ступеням. Туннель вывел в круглый зал, и мы остановились. Фомир использовал магический огонек. у квизов были обычные масляные светильники. Шесть ниш в стенах, в каждой фигура в черных доспехах, покрытых вековой пылью. Мертвые рыцари, похожие на уничтоженного нами Кейрота. Только не такие здоровенные, руны на их доспехах тускло мерцали в свете магических фонарей. «Вот это находка!» — присвистнул Фомир. В центре зала возвышался каменный постамент с массивной книгой. Фамир осторожно сдул с нее пыль и начал читать выцвевшие строки. Сможешь прочесть? Да, тут старый всеобщий. Написано «Отступники, элитные лорды-рыцари мертвого бога Нергаса». Ну а в конце Второй магической войны они усомнились и были помещены сюда. В смысле усомнились? спросил Муранг, не сводя глаз с ближайшего рыцаря. А я продолжал слышать навязчивый шепот. «Ну, во время ключевых сражений отказались выполнить последний приказ своего покровителя, что-то про массовое жертвоприношение, не стали класть на алтарь город. За это их связали заклятием, но только до того, как эти земли прикрыло проклятие, и в войну вмешались боги». Голоса стали громче. Теперь я различал отдельные слова – «Мы признаем твою власть. За то, что уничтожил алтарь, лорд над лордами, убил Кайрата, Освободи, послужим и скупим». «Парадокс взаимодействия магических воздействий, то есть заклятие связывания лордов-рыцарей и проклятие земель», — продолжил Фомир. Они могли пробудиться только после уничтожения алтаря Нергаса. Но, видимо, его мы вчера прикрыли. Но тогда же теряют божественную защиту и становятся уязвимы для окончательной смерти и развоплощения. Я взял у Фамира книгу. Мне показалось, что она важна для коннекта с этими юнитами. «Сделка», — произнес я вслух. «Слушаем», — ответили голоса, причем так явно, что их расслышали все. «Будете служить мне?» «Условия, лорд над лордами! Наш новый командир должен поклясться использовать нас только в одной справедливой войне, после чего покоронить всех элитных лордов-рыцарей с полагающимися почестями в освященной земле. Земля под храмом одного из живых богов. Мы обретем покой!» «Справедливая война?» — усмехнулся я. «Интересно, кто определяет критерии справедливости?» Скажем, лично я обещаю воевать сравнительно справедливо и не трогать мирное население. Это вообще моя политика, но никаких дуэлей и псевдоблагородства. Нас устраивает. Клятва. Шесть элитных воинов уровня Кайрата. В грядущей войне такая сила могла склонить чашу весов, но связываться с нежитью. Босс, Муран подошел ближе. Ты же не думаешь всерьез их выпустить? Тут же вариантов два. Или принять с ними соглашение или отказаться и тогда нам придется с ними сразиться. Я что-то утомился мечом махать. А шесть неубиваемых танков очень бы пригодились. Или шесть неконтролируемых убийц, парировал он. Время покажет. Я подошел к ближайшей нише. Рыцарь внутри был ниже меня ростом, его доспехи украшали более сложные руны. На нагруднике виднелся герб, цветок, пронзенный мечом на фоне черного солнца. Я положил руку ему на плечо и обратился мысленно, потому что рой и книга позволяли с ними общаться. — Сделка? А если я вас освобожу, вы будете мне служить? — Одна война, справедливая война, потом покой. Клянемся, как вас хранить? Металлические гробы по размеру, или выпусти нас, мы исчезнем в тумане и появимся по первому зову. Пожалуй, вариант с гробами мне нравится больше задумчиво прошептал я себе под нос. «Бойцы!» — я повернулся к квизам. «У вас появилась работенка. Секретная». «Кого-то убить?» «Нет, надо изготовить шесть больших металлических коробок с ручками». «Будем ждать приказов», — отозвались мертвецы. И мне стало чуточку жутко. «Ну что за мир такой? Это ж фэнтези! А где мои поющие эльфы с лютнями и танцующие единороги?» Поднимаясь из подземелья, я размышлял о странностях судьбы. Начал неделю с мыслями об инвентаризации трофеев, а закончил с шестью рыцарями апокалипсиса под моим командованием. Внезапно в моем сознании раздался знакомый девичий голос. «Куда ты лезешь, Росс?» «А что? Они же слуги одного из мертвых богов. Они от него отреклись. К тому же так я их упакую. Закопаю под стенами твоего храма. «Или твоя божественность чем-то недовольна?» «Все сложнее. У живых богов претензий к тебе нет. Пользуйся новыми слугами. Их сила поистине феноменальна. Но ты разгневаешь мертвых богов». «Вот тебе здрасте! Сфига ли я должен за их мнение переживать? И их бывший босс сам этих рыцарей законсервировал сотни лет назад. И потом, он же мертвый, не так?» «Боги не умирают до конца, и он воспримет твой поступок как воровство. Смысл в том, что ты сейчас врываешься в вялотекущий конфликт между живыми богами и мертвыми». «Да ну! А никогда я вчера алтарь развалил по кирпичикам? Ты действовал как мой божественный герой, как наемник. Какой из тебя спрос? Если бы с алтарем не справился ты, хотя я в тебе не сомневалась, то им бы занялись маги моих коллег, и все равно алтарь бы уничтожили». А тут отнял его слух. Обидится. На обиженных воду возят. Я им обещал. Не люблю менять свою точку зрения. Как скажешь. Я предупредила. Утром шел снег. Я стоял на стене и смотрел, как строится парочка рот. Еще один рейд. Обычный, без риска. Просто проверка дальних территорий. Обыденное пополнение наших богатств. Фамир подошел и остановился рядом, тоже уставившись на двор. Я выспался и чувствовал себя отлично, а вот он выглядел так, будто не спал всю ночь. Под глазами залегли тени, а обычно аккуратная бородка, которую он отпустил в последнее время, была слегка растрёпана. Он молчал с минуту, собираясь с мыслями. «Богатство болот оказались щедрее, чем мы думали», — начал он наконец. Его голос был тихим и немного хриплым. «Особенно после того, как мы раскопали окрестности сердца болот. Я провел инвентаризацию. Артефакты, которые мы вытащили, камни, что мы очистили, проданные и еще в наличии серебро и золота. Поступление от контрабандистов». Он сделал паузу, ожидая моей реакции. «Я молча кивнул, давая ему выговориться». «Герцог, у нас целое состояние. Не просто деньги на содержание армии. Это фантастическая казна. Больше, чем у короля. Мы... Ты... Император! Если перевести все в золото, ты можешь прямо сейчас купить обширные земли, построить дворцы и поселиться на море, на юге. И просто жить, утопая в богатствах до конца своих дней. Все мы... «Я Фаин Муранг Хрегон, Старое братство». Я повернулся и посмотрел ему в глаза. В них плескалась не жадность, а страх. Глубокий и рациональный страх человека, который понимает, что стоит на пороге мясорубки. Скоро нас ждет война. «К чему ты ведешь, Фомир?» Он облизнул пересохшие губы. «Пророчество. Нашему провидцу опять было пророчество». «И что там?» «В двух словах». «Скоро война». Весной он отрицательно дернул головой. Сейчас была середина зимы, и никто зимой в мире гин не воевал. Все ждали весны. Это была аксиома. Нет, в ближайшее время нас всех ждет война. К нам движется воля кироля. Война и гибель в болотах. К мобирийских Они уже почти безопасны. Тут появились птицы и звери. Весной начнет расти трава. Да, проклятию потребуется еще некоторое время, но это место стало безопасным. Другие болота, несогласно дернул головой он. Такие куда нас отправят? Нас пошлют на убой роз. Мы же это знали с самого начала. Король Назир использует нас как таран, который должен проломить стену, а потом его просто бросит прямо в пролом, оставляя истекать кровью. Он был прав, и все равно эти слова меня не пугали. У нас есть шанс, продолжил он, понизив голос почти до шепота. «Прямо сейчас, пока не прибыл посланник от короля, а он будет. Посланник будет, и приказ выступать. Слушаемся измена. Выполним смерть. Мы между молотом и наковальней рос, но пока еще не отдан приказ, мы можем уйти. Ты, и я, братья Квизе, Фаен, наш костяк». «Мы выберем самую ценную часть казны, грузим на несколько телек и уходим на край света, подальше от этой проклятой войны. Нас никто никогда не найдет. Восемь тысяч рож невозможно спрятать, но пятерых мы будем жить как короли. В любом теплом краю, где нет ни снегов, ни королей-самодуров, ни проклятых болот». Он замолчал, выложив свое предложение. И на одно короткое мгновение я позволил себе представить эту картину. Вилла на берегу Теплого моря. Библиотека с редкими фолиантами. Сад, бассейн, слуги. Никаких рапортов, учений, интриг и ответственности. Просто покой и богатство. Соблазн был сильным, как сладкий яд. Мой взгляд скользнул на плац. Там был участник вчерашнего сражения, а я туда подтянул всех талантливых бойцов. И обороны копья. Гришейк, молодой орк, который выстраивал свою роту. Он хмурил брови, проверяя снаряжение и вооружение каждого, и наорал на двоих за то, что безалаберно выхлебали воду из фляг раньше времени, до выхода в рейд. В его голосе не было ни страха, ни жестокости, а только работа, которую он делал хорошо. И делая ее, он, каторжанин и атаман, превращал вчерашних сидельцев в настоящих солдат. «Я видел эльфа Фаина, бесшумно скользящих по периметру стены. Их луки были наготове». Видел тролля-тайфуна, который сидел снаружи ворот, терпеливо ожидая, когда выйдет его крупногабаритное воинство. Ну да, они во дворе не помещаются. Я вспомнил их лица. Лица восьми тысяч изгоев, которых я вытащил из тюремных ям, с каторги, а кого-то из с эшафота. Людей и не людей, которым я дал не просто оружие и еду. Я дал им цель и чувство собственного достоинства. Они поверили мне, а я... Медленно я повернулся к Фамиру. Искушение исчезло без следа, оставив после себя лишь холодную ясность. «Нет. Одно слово. Тихое, но твердое, как гранитные стены этой крепости». Фамир паник. Он ожидал этого ответа, но, видимо, до последнего надеялся на другой исход. «Но почему?» — выдохнул он. «Это же нелогично. Рисковать всем ради... ради чего?» «Ради них», — я кивнул в сторону двора. «Ты говоришь, что у нас императорская казна. Но наше главное богатство — это штат Галь. Не тот, который остров, а тот, который армия. Они мне охотой и неохотой поверили, пошли за мной, присягнули. Не королю, а мне!» Мак кивнул. Ему явно была самому не по вкусу идея бегства, однако он был опытный бегун, он чувствовал опасность, как лиса чувствует собачье преследование. «Если я сейчас бегу с казной, чем я буду отличаться от губернатора Валдрика, который продает людей за горсть серебра? От любого другого коррупционера? Чем я буду лучше короля Назира, который видит в них лишь расходный материал? Я стану таким же, как они. А я не такой. Мне не похрену, Фамир. «Больше того, я тебя спрошу, ты бы свою магическую роту бросил?» Он потупил глаза, явно думал об этом. «Нет, я бы организовал их побег, дал бы много денег из своей доли. Есть остров Кавтор в Зеленом океане, там на магом без гильдии». «Вот, сам как наседка, а думаешь, что я поступлю как чудак на букву М? Я так не могу, братец». «Я понял, босс», — сказал он уже тверже прости мне мою слабость». «Брось, братан», — ответил я. «Это в тебе говорит голый прагматизм, математика поступков, рациональность, но мы же не цифры в уравнениях, чтобы поступать рационально». Глава 25. Разговоры. Теории и предсказания нуждались в проверке, но в мире гин-предсказатель — это не шарлатан, это прямо профессия, к сожалению. Сказал, что будет гонец, значит, он и будет. «Мой разговор с Фамиром оставил после себя горьковатый привкус, ведь я убедил лишь его, но не себя». Слова об ответственности и надежде звучали правильно, однако на войне правильные слова и люди умирали первыми. Следующий день начался, как обычно. Побудка, дым из кухонных труб, построение, поднятие флага, завтрак. Рутина, которая вросла в плоть черной крепости, стала ее кровеносной системой. Я встал пораньше, не бродил по двору, наблюдая, как моя армия изгоев начинает новый день. Каждый человек и не человек на своем месте. Каждый занят делом. Система работала. Ко мне прибежал и отдал воинское приветствие молодой легконогий гоблин из роты Зоида, из тех, кто охранял ворота Черной крепости. «Командор, сотник ворот. Один. Говорит, что он королевский колец. Ворота пока заперты. Что прикажете делать?» Впускай его и проводи в мой кабинет. Посмотрим, что там за гонец». Всадник въехал во двор на уставшей серой кобыле. Он был закутан в неприметный плащ путешествующего мага, а его лицо скрывал глубокий капюшон. Два орка из комендантской роты шагали рядом, с готовностью исполняя приказ по конвоированию чужака к моим покоям. И когда дверь за орками закрылась, и мы остались одни, в полумраке моего кабинета посетитель откинул капюшон. Передо мной стоял Эрик. Чуть постаревший, чуть более заросший, с глубокими морщинами у глаз и серебряными нитями в волосах. Пророчество нашего ротного предсказателя исполнилось вот в такой форме. От короля прибыл не просто какой-нибудь хлыщ, а начальник королевской секретной службы сэр Эрик Гордон Мэнсфилд. «Эрик», — выдохнул я. Он криво усмехнулся, но улыбка не коснулась его усталых глаз, они остались серьезными и до да нельзя внимательными. Я не кстати вспомнил, что у него тоже есть свой козырный навык. Он видит скрытое, видит обман и то, что хотят спрятать. Узнал. Хорошо. Значит, память тебя еще не подводит, сэр Он выглядел измотанным, словно проделал весь путь от столицы без сна и отдыха. Его дорогой камзол под плащом был покрыт дорожной пылью. Нужно было добраться незаметно. Официальный визит главы разведки в лагерь нашего секретного генерала в сердце мизатори вызвал бы слишком много вопросов. Я указал ему на кресло камина. Камин уже потух, но я принялся добавлять дрова и раздувать огонь, чтобы дать теплу отогнать зимний холод. «Присаживайся. Ты выглядишь так, будто за тобой гналась вся королевская гвардия». Я плеснул в два кубка вина и протянул один ему. Он взял его, но к губам не поднес. Его пальцы сжимали фужер с такой силой, что костяшки побелели. «Почти угадал», — глухо сказал он. «Только гнались не за мной, а скорее за тобой». Он положил на стол небольшой кожаный тубус с королевской печатью. Печать была на месте, я не спешил ее ломать. «Ты даже не представляешь, Росс, сколько врагов ты нажил за полгода жизни в королевстве». «Добро пожаловать в клуб» а конфликтовать со мной вредно для здоровья. Не веришь? Спроси Крица, личного слугу магистра Торвальда». «Значит, слухи о том, что ты убил его, правда? Ну, если в слухах есть упоминание о том, что он пытался завалить меня, как последнего оленя, а заодно всю мою армию на болотах». «Королевскую армию», — поправил меня он. «Да как скажешь. Короче, да, я его убил. Чем не горжусь, но и не жалею. А послал его магистр Торвальд» который хотел все обставить, как спонтанное нападение скелетов. К тому же они хотели ограбить меня. Хочешь выдвинуть обвинение? Да не особо. Время все расставит по местам. Что там в тубусе? Спросил я, зная ответ. Я знал, и он тоже явно знал, хотя послание запечатано. Я привез тебе приказ, продолжил Эрик, глядя на огонь в камине. И предупреждение. Наверняка ты знаком с текстом. Рассказывай. Король Назиру стал ждать, война начинается, и он нашел для первой добровольческой армии идеальное применение. Эрик сделал паузу, придавая своим словам вес. Он отправляет тебя и первую добровольскую армию Майена пересечь границу и взять штурмом город Эркфорд в сердце Бруасакского королевства. Имя города повисло в воздухе, плотное и тяжелое, как могильная плита. Эркфорд был и городом, и торговлей, и рынком, и, черт возьми, крепостью. «Специфический город, построенный на скалах среди торговых путей, о стены которого разбилась не одна армия. Дрова трещали, мы оба хранили молчание». Эрик смотрел на меня, не отводя взгляда. Его лицо превратилось в маску профессионального чиновника, но в глубине глаз полискалась непреклонная воля. Он приехал не как друг, а как вестник неизбежного. «Самоубийство», — произнес я тихо, «не для него, а для себя. Просто констатация факта». «Для тебя нет ничего невозможного. Это всего лишь ловкий стратегический ход и дерзкий удар в сердце врага», поправил он заученной фразой. Но голос дрогнул. «Шанс покрыть себя вечной славой». Я горько усмехнулся. «Вечной славой обычно покрывают себя мертвецы. Живым достаются деньги и власть. Или тюрьма и позор». Эрик, словно угадав мои мысли, полез в свою походную сумку. Его движения стали более официальными, выверенными. Пропал измотанный путник, появился глава королевской разведки. Он извлек несколько тяжелых свитков пергамента, скрепленных большими восковыми печатями с гербом секретной службы королевства Майен. Он положил их на стол. Это были донесения, сводки, аналитика и карты. Хорошие карты, свежие, сделанные явно его службой. Потом он сорвал печать с тубуса и положил передо мной указ. Пергамент не желал разворачиваться, потому что он прижал его кубком с вином и отметил для себя, что вина он не отпил ни на глоток. Читай. Это больше не разговоры, Росс. Это приказ его величества. Его величество король Назир IV Великолепный повелевает первой добровольческой армии Майн под командованием герцога Росса Голицына выступить в поход... Текст был напыщенным и витиеватым, полным упоминания о долге, чести и королевской милости. Но суть была проста: через 10 дней, прямо посреди зимы, моя армия должна выдвинуться с территории к мобирийских болот и за два дня достичь границ с Бруасакским королевством. Кстати, это вдвое быстрее, чем перемещается королевская гвардия. Ну да ладно, не будем вдаваться. К этому времени война будет объявлена официально, но именно нам отводилась гордая роль королевского авангарда. То есть фактически я и моя армия должны были нанести первый удар. К основному указу прилагался целый пакет документов, я разложил их на столе, и комната наполнилась шелестом карт. Подробные схемы пограничия с отмеченными бродами, крепостями и дорогами. Планы вражеских укреплений, нарисованные шпионами Эрика. Список потенциальных целей. Эрик поднялся и, склонившись над столом, начал методично объяснять. «То, что он считал важным, и то, что он считал, я буду исполнять». Его палец скользил по карте, превращая условные значки в будущие поля сражений. «Вот здесь, у дороги Каменных пескарей, вы пересечете границу. Основные силы Бруасакса будут стянуты к западным перевалам, ожидая удара регулярной армии восточнее. Ваш маневр станет для них полной неожиданностью». Он говорил уверенно, как лектор перед студентами. Говорил о стратегической важности, о доверии короля, о шансе войти в историю. Я слушал его, но видел другое. Я видел карту, как набор алгоритмов с результатами действий. Вот наши юниты, менее 9000 бойцов, собранных из тюрем и подворотен. А вот цель. Эркфорд. Босс-локация с максимальным уровнем сложности. Между нами сотни километров вражеской территории, кишащей мобами и ловушками. План короля был гениален в своей простоте и жестокости. Он не тупо бросал нас в пекло, он отрезал нам все пути к отступлению. Дорога среди холмов и болот была ловушкой. Пройдя по ней, мы окажемся в глубоком тылу врага, без снабжения, без поддержки. Единственный путь лежал вперед, на стены Эркфорта. Допустим, мы возьмем город. Эрик и король полагали, что у меня талант к обороне городов после истории с Скоптье. Может, оно и так, но вот только в Эркфурте у нас будут враждебно настроенные горожане. И, запершись там, мы, как магнит, станем притягивать все силы врага на себя, утомляя врага. В таком случае мы станем шилом в заднице врага. Правда, нам при любом раскладе не жить, вдали от поддержки своих и при полной тактической пассивности нас раздавят, рано или поздно. А если, что более вероятно, нам не удастся взять город. Мы попадем под ответные удары возмездия вассалов бруасакского короля. И тогда моя армия буквально разбежится по лесам. Сотни и сотни вооруженных, обученных, опасных солдат станут сотнями отрядов партизан. А поскольку собирали их из криминала, то они, лишенные осмысленного командования, откатятся к прежним настройкам и займутся грабежами по всей территории бруасакса. Сотни и сотни банд вооруженных и обученных воевать, но направляют.